За три дня до этого случая в Перелюбском отряде тоже уличили в связи с врагом одного из новичков и тоже приговорили к расстрелу. Но привести его в исполнение публично не решились, прикончили предателя в землянке, когда он уснул, выстрелом в ухо. Конечно, были после того случая в Перелюбском отряде самые нелепые разговоры. Народу объявили «такой-то расстрелян за предательство». Но люди справедливо требовали открытого объявления приговора. Во всем, решительно во всем чувствовалось, что не хватает нашим людям военной прямоты, суровости. И не разозлились еще по-настоящему. Молодуши, мягкотелость. Нет, это не годится. И Саенко был расстрелян перед строем. Через полчаса доложили, что из лагеря сбежал недавно принятый в отряд Василий Сорока, бывший секретарь старосты из села Козиловка. Его согласились принять потому, что он принес с собой несколько гранат и список семи офицеров Красной Армии, подготовленный старостой по приказу немцев. Слишком поздно мы поняли, что это уловка. И начались шепотки по лагерю. Третий предатель за несколько дней. Чего смотрят? Как это решились принимать людей со стороны? Вот видите говорили сторонники Бессараба. Мы предупреждали. Да вы поймите, отвечали им люди более здравые, это же не довод. По-вашему, если находятся предатели, значит закрыть доступ в отряды всем честным людям, желающим бороться с немцами? Но паникеры продолжали свою разлагающую работу. Пищи для нее все прибавлялось. Из Карюковки за 22 километра прибежал весь растрепанный с дикими, Обезумевшими глазами комсомолец-подпольщик Николай Кривда. Он рассказал, что в местечко прибыл и свирепствует карательный отряд. Кидают гранаты прямо в людей, тащат, детей колют. Разговор с Кривдой происходил не в штабе, а на поляне в присутствии многих. Кривда был очень возбужден, его долго не пропускали в лагерь. На заставе он тоже истошным голосом вопил, что вот, мол, немцы терзают, мучают, они за мной гонятся, они сейчас сюда придут, пропустите немедленно к командиру. Виск, крик – это все в лагере ни к чему. А тут он еще такое понес, что и у меня, и у других товарищей закралось подозрение. Все мы после трех предателей были настроены недоверчиво. Впрочем, поверить Кривде и в самом деле было нелегко. Он рассказал, что группа немцев подошла к его дому. В доме он один. Стучаться. Он закрыл ставни, забаррикадировал дверь и притаился с пистолетом. Они сперва прикладами в дверь стучали, а когда надоело, так кинули гранату. А может и целую связку, окно, Аж дом закачался, и все загорелось. Ну, пропал. Смотрю, задняя стенка посыпалась. Обвал произошел, и дыра на волю. Та стенка в сторону огорода. Я пролез в дыру и ползком-ползком к лесу. Так до вас и прибег. Его взяли под стражу. Расходясь, народ говорил, что вот, пожалуйте, еще один провокатор. Все же направили в ту сторону разведку. Четверых бойцов с помощником секретаря обкома Болицким во главе. Еще до возвращения Болицкого... Прискакал на взмыленном коне, связной от командира Карюковского отряда Короткова. «Со стороны домашлина», — сообщил связной, — «ветер гонит густой черный дым, и видно пламя огромного пожара». Тогда я жил и действовал со всеми. Не мог отойти и посмотреть глазами постороннего человека и на лагерь с его людьми, и на самого себя. А вот теперь вспоминаю, вижу лагерь в тот проклятый день, как бы со стороны. Лес уже стал белым, снег, хоть и неглубокий, лежит и на земле, и на ветвях деревьев. Землянки, как небольшие холмики, совсем незаметны. Чернеют только тропки. И ходят по этим тропкам между землянками люди с винтовками. Они собираются иногда в кучки, озираются по сторонам, тревожно шепчутся. А в одной из землянок, такой же, как все, совещаются командиры. Уж который раз совещаются. Что они могут придумать? Ведь и они, люди, должны понимать, сила солому ломит. Кругом во всех селах, во всех городах враг. Сытые, хорошо одетые, здоровые немцы. Они ездят в автомобилях, они говорят по телефону, они спят ночами под крепкими крышами, В теплых постелях. Их тысячи тут. Рядом, вокруг леса, тысячи. А надо будет, позовут еще, вызовут танки, артиллерию.